Что ему терять, коль все равно тонет? А имя? А репутация? По-вашему, это ничего не стоит? Этим можно пожертвовать во имя сомнительной комбинации? Дорогой Игорь Васильевич, у вас были и имя, и репутация, и что? Вам это помогло? У вас прекрасный офис с хорошей мебелью, и вышкаленный персонал, и внешне вы, похожи в полном шоколаде. «Но вы-то сами прекрасно знаете, что творится с вашими финансами. Не сегодня, а завтра вы пойдете ко дну. А может быть, уже идете? У вас ноги еще не мокрые, а мне кажется, вода уже по щеколотку стоит». Чуйков против воли рассмеялся. «У нее есть чувство юмора, у этой неизвестной, откуда свалившейся на его голову красоточки». Если все получится, то, может быть, как ее зовут? Она вроде говорила в прошлый раз. Ах, да, Ксения. Без отчества и фамилии. Так можно ей верить или нет? Конечно, он ничего не теряет, вопросов нет. Но если она подослана кем-то, если во всей предложенной ею комбинации есть какое-то второе дно, дурак, он рас последний. Целую неделю. Попросил на размышления и за эту неделю так и не просчитал все варианты. Замами своими советовался и вроде не даже каким-то выводом пришли, но не окончательно. Хотели еще раз собраться сегодня, чтобы принять окончательное решение. Почему сегодня? Почему не вчера? Ведь Чуйков уж договорился с ней встретиться через неделю. Получается, как раз сегодня. На что рассчитывал-то? На то, что таинственное Посетительница, как все женщины, забывает о назначенных сроках и всюду опаздывает? Попросить у нее еще день отсрочки, что ли? Да нет, не солидно как-то, что он маленький. Генеральный директор как-никак, а не мальчик на побегушках. Да и соблазн велик, что уж скрывать, одним махом со всеми проблемами расправиться. Хорошо, решительно произнес он, будем считать, что мы договорились». «Еще нет». Снова взгляд прямой и без улыбки. «Какие у меня гарантии, что вы выполните свою часть в этой комбинации?» «Я свое дело сделаю. Все пройдет так, как я планирую. А вы?» «Как я могу быть уверена, что вы не испугаетесь и доведете дело до конца?» «Почему я должен испугаться? Вы предлагаете мне что-то незаконное?» Напротив, то, что вы должны будете сделать, более чем законно и более чем правильно. Именно поэтому на вас начнут давить. И давить сильно, чтобы вы этого не делали. Вы же понимаете, чтобы удержать человека от незаконных действий, достаточно пригрозить ему разоблачением. Чтобы удержать его от совершенно законных и правильных поступков, нужно иметь в запасе очень веские аргументы. «Вы сможете им противостоять? Не струсите?» Чуйков не был уверен в своих силах, но не признаваться же в этом слух, да еще такой женщине. Он отрицательно покачал головой и улыбнулся. Ничего говорить не стал, дескать, разве тут нужны слова, все же очевидно. «Что от меня сейчас требуется?» Он снова стал деловитым и собранным. «Мне нужно встретиться с вашим самым умным и доверенным заместителем, желательно с тем, кто ведает финансовыми делами». Чуйков нажал кнопку селектора и попросил секретаршу вызвать одного из двух своих замов и принести кофе. Почему-то, когда деловая часть встречи осталась позади, ему смертельно захотелось получше разглядеть ноги прекрасной посетительницы».